Глубина 9720. «Кот умер». Я открыла глаза. И от яркого света минуту моргала и щурилась. «Что? В чем дело?» — пробормотала я, пытаясь сориентироваться. Наконец я вспомнила. «Кладбище, урна, ты». Я села, потерла руками глаза. Передо мной стоял Гельмут. Он, похоже, переоделся. Волосы на голове уже не торчали, а были приглажены и зафиксированы гелем на усеянной старческими пятнами кожи головы. «Гонсалес там лежит. Так зовут кота», — сказал он и вышел из комнаты. Я встала, еще не совсем проснувшись, и побрела за ним на кухню. Он стоял перед открытой дверью на террасу и смотрел вниз, под ноги. Я подошла ближе и, опустив взгляд, увидела кота. Он был определённо мёртв. Лапы у кота были пятнистые, шерсть на голове реденькая, вокруг ушек светились прогалины. Видимо, этот мини достиг преклонных лет. На тонкой шее виднелся кожаная ошейник с колокольчиком, который, вероятно, служил предупреждением для певчих птиц о гибельном приближении кота. Гельмут стоял, подперев бока, и разглядывал эту неприятность. Годливо ткнул кота носком коричневой клетчатой тапочки. Трупик сдвинулся при этом с таким шаркающим звуком, что у меня мурашки по спине пробежали. Гельмут бросил взгляд на ввалившиеся глаза кота и отправился назад в кухню. «Опять непредвиденные обстоятельства», — пробурчал он и начал то открывать, то закрывать выдвижные ящики. Я не могла понять, почему он был так зол. Я на его месте скорее горевал бы из-за того, что кот умер. Он ведь его явно знал. Тогда я еще не понимала. Определенные вещи для Гельмута имели исключительную важность. Вежливость и прежде всего порядок. Он считал чрезвычайно невежливым со стороны кота выбрать именно его сад местом для того, чтобы почить хотя жил на других людей. До чего мы докатимся, если каждый будет умирать, где ему вздумается? Он сам никогда не поступил бы так необдуманно. Он, например, никогда не пришёл бы в мою квартиру, чтобы лечь там на пол и просто умереть, свалив на меня все эти хлопоты. Кату же, в отличие от него, похоже, были чужды такты приличия. Мог же он пройти подальше метров двадцать и там спокойно себе умереть? Так ведь нет?» Вместо этого он предпочел наделать неприятности соседу, который и пальцем его никогда не тронул. По крайней мере, так Гельмут это воспринял. Обиженный этой невероятной бестактностью сопя, он еще раз вернулся к двери, подвинул животное еще на пару сантиметров в сторону, твердое, как доска. Он вздохнул, на этот раз громче и театральнее, как будто его демонстративное недовольство могло заставить кота подняться и сказать «О, простите великодушно!» Умереть здесь было действительно крайне опрометчиво с моей стороны, так неловко. Я, разумеется, сейчас же перейду в сад моих хозяев, чтобы почить там, не нарушая правил приличия. Но кот со свойственным ему упрямством продолжал неподвижно лежать, доставляя Гельмуту неудобства и дальше. Мне надо было в туалет, и я, оставив Гельмуту наедине с Трупиком, вышла в коридор. Там выяснилось, что осуществить свои намерения мне будет не так просто. Я вернулась назад к хозяину дома. «Гельмот?» «Да», — ответил он отрешенно, пытаясь завернуть окоченевшего кота в бумажное посудное полотенце. Окоченелые негнущиеся лапы осложняли ему задачу. В холле стоит огромная собака с морковкой в пасте и рычит на меня. «А, это Джуди. Она застряла». «В каком смысле?» «Это моя собака. Вчера она у соседей была». Ясно. А где она была сегодня утром? У соседей, я же говорю. Я ее только что забрал. Понятно. А сейчас она почему так странно там стоит? Она не может двигаться вперед. Из-за морковки. Не может двигаться вперед? Да. Из-за морковки? Именно так. Я не понимаю, еще уставилась на него. Гельмут выпрямился, держа мёртвого кота на руках, как младенца. Я повернулась в сторону холла, решив, всё-таки, наверное, не стоит стоять спиной к оскалившейся овчарке. В помесе с чем-то там ещё. Тут я увидела и миски в сушке для посуды, а в углу за дверью стоял мешок с кормом для собак. Вчера я всего этого не заметила. Да, когда у неё морковка в пасти она только назад шагать может. Это долго объяснять. Мне в туалет надо. Ну и как-то мимо неё пройти. Да, конечно, минуточку. Он положил завёрнутого, наконец, в полотенце кота на кухонный стол и прошёл мимо меня в холл. Забрал у собаки морковку и унёс её в гостиную. Там он куда-то её, видимо, положил, потому что назад он вернулся уже с пустыми руками. Теперь собака могла двигаться, побежала в гостиную, Действительно, задним ходом, хотя морковки у неё в пасти уже не было. Вероятно, на задний ход она уже настроилась. Я последовала за ней и, заглянув в комнату, увидела, что Джуди развернулась и уже совершенно нормально побежала к лежащей на диване морковке, а схватила её и запрыгнула на кресло. «Кто бы мог подумать, что мне однажды встретится собака такая же непредсказуемая, как соседский пёс Хэмфри!» которого хозяева держали над унитазом, чтобы не выводить его так поздно на улицу пописать. В ванной я надела свои ещё тёплые после сушки вещи, вышла в коридор, натолкнувшись на вдруг материализовавшуюся там гору сумок и чемоданов. Тут же опять выбежала собака, чтобы посмотреть, что этот чужой человек тут делает. Неудобства ей, видимо, тоже были не по душе. Я медленно обошла эту гору сумок, собрала все своё мужество в кулак и прошла рядом с недоверчиво глядящей на меня собакой, оставшись при этом целой и невредимой. Первое ощущение успеха в этот день. Я чувствовала себя крокодилом Данди. «Собираетесь уезжать?» — спросила я Гельмута, который обертывал урну Хельги клейкой лентой. «Да», — коротко ответил тот. «О, отлично. А куда едете?» «В горы». О, горы я люблю. Да, мы едем в Южный Тироль. Мы? Джуди, Хельга и я. А что вы собираетесь там делать? Отдыхать поедете? Нет. Хельга найдёт там своё последнее пристанище. Она оттуда родом? И да, и нет. Молчание. Разговорчивым Гельмута точно не назовёшь. Он был занят тем, что рассматривал куртки в шкафу, вероятно, чтобы решить, какие из них ему понадобятся. Он стоял, задумавшись. «Я тогда Хельге пообещал, что мы ещё раз в горы съездим. Ну, когда она ещё была жива. Но потом она умерла. А я всё-таки поеду вместе с ней в горы. В конце концов, обещания надо выполнять». Поэтому мне надо было выкопать ее. «Как вы туда поедете?» «На моем трейлере». «А меня с собой можете взять?» Слова вылетели из меня, прежде чем я успела подумать. Как будто этот импульс прошел напрямую через спинной мозг, минуя голову. «Что?» — спросил он, повернувшись ко мне. «Не знаю. Ну...» Может быть, было бы неплохо? Ни в коем случае я вас не возьму с собой. Ну, можно я хотя бы какое-то расстояние с вами проеду? Мне же как-то домой надо добираться. Нет. Но я же вам помогла. Да. Хм. ну смотрите, это был бы ваш ответный ход. Гельмут молчал и снова начал перебирать вещи в шкафу. Потом он обернулся и посмотрел на меня. «Хорошо. Но только небольшое расстояние. Где вы живёте?» «Франкфурт. Я там учусь». «Договорились. Но в город я заезжать не буду, даже не думайте. Я высажу вас на трассе, там на автобус сядете или ещё как-нибудь». «И вот что ещё. Вы положите кота к двери соседей». Тогда мне не придется этого делать. Отлично. Похоже, я совсем сошла с ума.